Четвертое. Расплата за недосыпание. По некоторым оценкам, средняя продолжительность ночного сна у американцев составляет около 6 часов. Кому-то этого возможно достаточно, но не подавляющему большинству людей и особенно тем, кто заботится о своем весе. Данные исследователей из Колумбийского университета, представленные на ежегодной научной конференции Североамериканской ассоциации по изучению ожирения, свидетельствуют, что для поддержания здоровья и физической формы ночной сон человека должен продолжаться более 6 часов. Ученые использовали накопленную за 10 лет информацию о почти 18 тысячах участников Национального исследования здоровья и питания НХАНЕС. Проанализировав множество факторов, колумбийская команда сообщила о следующих открытиях. При продолжительности ночного сна менее 4 часов риск ожирения возрастает на 73% по сравнению с теми, кто каждую ночь спит по 7 часов. При 5-часовой продолжительности ночного сна риск ожирения возрастает на 50%. При 6-часовом сне риск ожирения возрастает на 23%. В 2008 году исследователи из Чикагского университета представили доклад, в котором привели данные американского общества борьбы с раковыми заболеваниями за 1960 год. Согласно этой информации, средняя продолжительность сна у основной массы населения составляла от 8 до 8,9 часа. С тех пор многое изменилось. Спустя 35 лет результаты исследования, проведенного Национальным фондом изучения сна в 1995 году, показали, что средняя продолжительность сна снизилась до 7 часов. Сегодня более 30% взрослых мужчин и женщин в возрасте от 30 до 64 лет спят меньше 6 часов. Те же самые последствия недосыпания наблюдались у детей. В ноябре 2007 года Национальный институт детского здоровья и развития человека опубликовал данные о том, что страдающие ожирением ученики шестых классов спят меньше, чем их сверстники с нормальным весом. Кроме того, исследование показало, что каждый дополнительный час сна в третьем классе соответствовал 40% процентному снижению риска появления избыточного веса в шестом. Согласно выводам исследователей, детям младшего возраста нужно как минимум 9 часов сна, в то время как подросткам, чтобы оставаться стройными и здоровыми, требуется от 10 до 12 часов ночного отдыха.